Мэри Торджессон. Ты все ближе. Феони Коллинз и Кэс Финли. Лучшим друзьям, о которых может мечтать писатель. И вам, Розе и Луис, с любовью. Пролог. Она спускалась по лестнице, словно в замедленной съемке. Бархатистый вор с ковровой дорожки мягко пружинил под ногами. Держась за перила, чтобы не потерять равновесие, она чувствовала под пальцами гладкое отполированное дерево. Сквозь стекло в дверь проникали закатные лучи солнца, многоцветным калейдоскопом, освещавшим коридор. И навсегда впечатался в сознание удушливый и сладкий аромат роз. Голова гудела от напряжения, на последних шагах в глазах потемнело, и она чуть не упала. Но солнце сместилось, взгляд сфокусировался, и картинка стала сверхчеткой. Неестественное изогнутое тело к тому моменту она уже знала, что это всего лишь тело. Он мертв, лежала в странной позе. Кровь тонкой струйкой. Вытекала из уха. Осторожно опустившись на колени, она приложила два пальца к сонной артерии и ничего не ощутила, кроме тепла кожи. Никаких признаков жизни. Она вновь и вновь прижимала пальцы, не понимая, на что надеяться. Бесполезно. Ноги дрожали. Она с трудом поднялась, не зная, что делать, и вдруг заметила, что в прихожей как будто потемнело. Она испуганно подняла голову, И увидела в зеркале отражение человека. Кто-то смотрел на нее через стекло в двери. А значит, все видел.